Глава 32. Утром ко мне прилетело видео от Костина с указанием «Смотри внимательно». Я опустошила чашку с чаем, ушла в спальню и оживила запись. На экране появился мужчина. Вместо головы у него был чёрный квадрат. Ниже виднелся самый обычный серый пуловер. «Привет, Вов!» — произнёс он странным металлическим голосом. Я по поводу нашей вчерашней беседы. Сегодня ты получишь то, что просил. Точнее, не скажу. Место встречи там, где всегда. Время тоже. Период ожидания обычный. Не успела я дослушать сообщение, как раздался звонок от Володи. Забыв поздороваться, он заговорил. В доме, где жил Всеволод с семьёй, было пять этажей. Первый — нежилой. Там были лифт, спуск в подвал и лестница наверх. На втором — владение Карелии Львовны, вдовы генерала Сазонова. Ей 104 года. Она давно живёт за городом у сына. Лет 30, как уехала. Выше апартаменты, которые купил Всеволод. Сейчас они пустуют. Квартирой над Ракитиными ранее владел профессор Загорин. Он, как и Кирилл Петрович, работал на оборонку. Учёный скончался. Апартаменты достались его дочери — Та с 2000 года живёт в Германии, исправно оплачивает жильё, не сдаёт его. Весь последний этаж занимает Инна Фёдоровна Войкова. Но в тот год, когда посадили все квартирой владели вышеупомянутая женщина и её бывший муж Афанасий Никитин. Тот, который за три моря ходил. Не удержалась я и засмеялась. Нет, серьёзно ответил Костин. Тверской купец Афанасий Никитин, который одним из первых путешественников доплыл до Индии, скончался в 15 веке. Вряд ли сосед Всеволода о нем знал. Бывший супруг Инны пил горькую, что и послужило причиной их развода. Муж — профессиональный алканавт, частый гость обезьянника в милиции. Еще одна доля в апартаментах принадлежала его матери Ольге Сергеевне. Свекровь постоянно ругалась с невесткой, жаловалась на неё участковому, кричала «Это она, Афанасия, до бутылки довела. Раньше сын только после бани рюмочку пропускал». Это парочка, сыночек и мамаша, постоянная головная боль участкового. Вот Инна не доставляла ему хлопот. Он не один раз предлагал матери Афанасия разделить квартиру, но та ни в какую злилась. Ага. Если трешку на троих разделить, даже целой однушки мне не достанется. А квартиру, между прочим, мой муж, ученый, получил за заслуги перед государством. Пусть инка вон убирается. Афанасий – идиот, женился на колхознице и подарил ей с пьяну треть квартиры. Участковый этот до сих пор в том же отделении служит. Теперь он начальник. Когда арестовали все Волода... В подъезде жили ракетины и владельцы апартаментов на последнем этаже. У них фактически была коммуналка. И вдруг Володя сделал паузу. «Говори скорей!» – потребовала я. Не успели все Волода посадить за решетку, как Войкова купила две просторные квартиры на соседних улицах и переселила в них свекровь и бывшего супруга. Афанасий быстро продал жилье и куда-то сгинул. Судьба его неизвестна. Ольга Сергеевна вскоре умерла. «Инна до сих пор живет в просторных апартаментах в тихом центре Москвы», — договорил Костин. «У меня вопрос. Исполнила я роль Валерия». «Угу», — пробурчал приятель. «У меня тоже, но дослушай до конца». «Инна Федоровна — повар». Работала в разных местах. После того, как она завладела всем жильем, Войкова в придачу еще приобрела кафе. Ее небольшое заведение славится выпечкой. Тортов и пирожных там нет. В ассортименте пирожки всех мастей, кулебяки, растягаи. Госпожа Войкова сама возится с тестом. Ей помогает несколько человек. Дела идут прекрасно. В зале восемь столиков – Все они постоянно заняты. У окна, из которого обслуживают тех, кто заказывает что-то с собой, постоянно толпится очередь. Особой популярностью у народа пользуется... Что? Угадай! Рулет с грибами, предположила я. Да ты просто Ванга! Подхватил меня Костин. Верно! В меню он называется. Вкусный, как у бабушки. Договорись с Валерой. Я хочу отправить вас к Инне вдвоём. Одному ему пока рано работать. Пригляди за парнем. — Ладно, — согласилась я. — Ты уже беседовал с Инной? Договорился с ней о встрече? — Она долго упиралась, — наябедничал Костин, ссылаясь на невероятную занятость, отсутствие минуты свободного времени, но в конце концов согласилась на беседу в полдень у неё дома. Я бросила взгляд на часы. «Пусть Валера ждёт меня в подъезде дома Войковой. Буду там в 11.55». Парковка около дома Инны стоила неприлично дорого. Но считать тех, кто вынужден из-за работы стать жертвой алчной мэрии, оплачивает наша бухгалтерия. Поэтому моя жаба сидела смирно, сложив лапки на животе. «Есть идея, как начать разговор, чтобы Инна сразу всю правду вывалила», сказал стажёр, когда мы вошли в подъезд. «Ух ты! У подножия лестницы стоят статуи, пол мраморный, на ступеньках дорожка, а лифтёра нет». «Здесь живёт только Войкова. подъезд надёжно закрыт. Похоже, по звонку приходит уборщица», поддержала я пустой разговор, пока мы поднимались на последний этаж. «Наверное, в доме очень дорогие квартиры и запредельная коммуналка». «У Инны хорошо идут дела, раз она отсюда не уезжает». Мы встали у двери. Валера нажал на звонок. «Как ты хотел начать беседу?» спохватилась я, но не успела услышать ответ. Створка распахнулась. В холле стояла невысокая женщина, похожая на кузнечика. «Здрасте», — пробормотала она. «Вы от Костина?» «Я видела вас в домофоне, когда вы с улицы позвонили». «Да», — улыбнулась я. «Владимир, наш начальник, разрешите войти?» «Ну, ладно», — без особой охоты согласилась хозяйка. «Обувь снимите. В доме наборный паркет сделан по моему дизайну». Я хотела похвалить покрытие, но Валера громко повторил. «Наборный паркет сделан по вашему дизайну?» Кузнечик кивнула. «Шикарный ремонт!» — восхитился Смородин, оглядываясь по сторонам. «Наверное, дорогой. Думаю, на обустройство «Квартиры мечты» вы потратили все деньги, которые вам за влитый в грибной рулет яд заплатили. Привет вам, зоны, от Всеволда Игоревича Ракитина!» «Мне захотелось схватить торшер, который стоял в углу, и опустить его на голову Валерию!» Я не осуществила своё желание лишь потому, что бронзовая полуголая девушка под абажуром выглядела неподъёмно тяжёлой. Хозяйка тоже была шокирована заявлением стажёра. Она попятилась, прижалась к шкафу и прошептала. «А кто вам это рассказал?» Опустилась на корточки, закатила глаза и свалилась на ковёр. «Мы с тобой потом побеседуем», — пообещала я и кинулась вглубь апартаментов искать кухню.